Правило номер 32. Не прощайте его, пока он этого не заслужит. Мия. Отец выписался из больницы две недели назад, но я взяла на себя заботу о нём. Это помогает отвлечься. И вообще лучше чем-то заниматься, чем лить слёзы в подвале. Чтобы справиться с ситуацией, я уже испробовала такие способы самоутешения, как выпивка и терапевтический шопинг, Но у меня заканчиваются деньги, поэтому нужно найти более эффективный способ. Отец чувствует себя лучше, чем я ожидала. Он ходит по дому и ест небольшими порциями без посторонней помощи, что лично меня раздражает, потому что мне отчаянно требуется нечто более трудоёмкое. Неудивительно, что я докучаю ему, постоянно верчусь рядом, выклянчиваю поручения и вообще готова делать абсолютно всё, лишь бы это отвлекло меня от того факта, что я скучаю по Гарретту. Лора ясно видит, что что-то не так. Невозможно постоянно использовать отговорку «он должно быть занят работой», особенно когда речь идёт о человеке, который в середине лета пробежал три мили, чтобы быть со мной в больнице. С момента нашего разговора прошло две недели, и я всё ещё в ярости, но тревога тоже усиливается. В ночь ссоры я была слишком обижена, чтобы злиться, и каким-то чудом удержалась и не позвонила ему, чтобы крикнуть в трубку «в какой я ярости!» а заодно проверить, как там он. Ночь вуайериста состоится в эти выходные. Я уже внесла в него свой вклад и потому чувствую себя причастной. Я должна быть там, но пока не могу рисковать. Не хочу оказаться рядом с Гарретом. Мне нужно больше времени, чтобы всё обдумать и разозлиться. Когда я захожу проверить отца, он не в постели, где, по идее, ему положено быть. Папа сидит на заднем дворике, Нежность на солнышке. Тебе нужно больше спать, бормочу я, опускаясь в кресло напротив. "Я устал спать", говорит он и сурово смотрит в мою сторону. Да и вообще, кто бы говорил? Ты выглядишь так, будто тебе самой не помешает час другой сна. Возможно. Почему ты торчишь здесь и заботишься обо мне? Мы всё лето почти тебя не видели, а теперь ты не отходишь от меня ни на шаг? Тебе только что сделали операцию, и ты напугал меня до чёртиков. «Неужели это так плохо, что я хочу убедиться, что с тобой всё в порядке и провести вместе немного времени?» «Со мной всё в порядке», — говорит отец, закатывая глаза. «У тебя нет причин прозябать здесь. Иди на пляж или погуляй с гаротом Услышав это имя, я тут же напрягаюсь. «Вы с ним поссорились, что ли?» — спрашивает отец, явно замечая, как портится моё настроение при упоминании сводного брата. «Да». Что он сделал на этот раз? Я не поднимаю глаз на отца, лишь задумчиво покусываю нижнюю губу. Я не могу даже легонько коснуться этого разговора, чтобы он не стал чересчур неловким и неуместным, поэтому молчу. Лора рассказала мне, что случилось, когда я был на операционном столе. Я резко вскидываю голову и в упор смотрю на отца. «А что случилось?» «Ты звонила Гаррету, что само по себе неожиданно, но потом она сказала, что вы с ним почти не разлучались, пока ждали конца операции. Я вынуждена проглотить неприятный ком, что подкатил горло». «Нам просто было страшно». «Да», — говорит отец, правда, не слишком убедительно. Позже, тем же вечером, он вернулся в больницу и рассказал всё своей матери. Он сказал ей, что это серьёзно, что он нервничает из-за того, как все отреагируют. Но он любит тебя. «Что? Он это сказал?» «Папа...» Ответ зависает у меня на кончике языка. «Но что я должна сказать? То ли всё отрицать, то ли извиняться, но я не знаю, за что». Отец поднимает руку, давая мне знак молчать. «Мне не нужны подробности, но я не хочу, чтобы ты мне врала. Ты сердишься?» «Немного, но тебе двадцать три». И я не думаю, что воспитал дочь, которая не в состоянии за себя постоять. И если он только попробует обидеть себя, пусть пеняет на себя. Я тотчас вспоминаю, что Гаррет действительно обидел меня, и сердце ноет в груди. Пророчество, которое я сама накликала, ведь Гаррет в каком-то смысле пытался меня предостеречь. Я даже не знаю, что сказать. Отец хмурит брови. «Скажи мне, почему ты здесь, а не с ним?» «Потому что он уже успел всё просрать, извини», — запинаясь, говорю я, и, поняв, что вырыгалось в присутствии отца, прикрываю ладонью рот. Он смеётся, но тут же морщится от боли. «Хм», — отвечает отец, — «я жду, что он скажет дальше. Это что-то такое, чего ты можешь ему простить? Что-то, что вы сумеете уладить между собой?» «Я не знаю». Он унизил меня. Отец снова смеётся, но тотчас умолкает, как только понимает, что из-за своего физического состояния не может даже усмехнуться. «Немедленно прекрати», — говорю я и подскакиваю к нему. «Если лопнет хоть один шов, Лора тебя убьёт». «Да ладно, это же смешно». «Что смешного в том, что Гаррет меня унижает?» «Это Гаррет», — говорит он, как будто это совсем не должно удивлять. «Вы с ним придирались друг другу 15 лет, а теперь ты хочешь строить с ним отношения и думаешь, что всё будет по-другому». «Дорогая, люди не меняются только потому, что отношения между ними изменились. Он солгал мне, и это больше, чем просто розыгрыш или шутка. Извини», — говорит отец, — и его терпеливый взгляд устремлён на меня. «Не прощай его, пока он этого не заслужит». «Но... но, надеюсь, он это заслужит», — как я и ожидала, — продолжает отец. «Вы по-прежнему моя семья, и в последнее время были счастливы». «Я твой отец, и хотя мне порой немного обидно, что у тебя такой специфический парень, я хочу видеть тебя радостной». Его слова трогают меня до слёз. Что такого есть в разговоре по душам с отцом, от чего сразу хочется плакать? Я знаю, Лора тоже хочет видеть его счастливым. При одном только упоминании о том, что Гаррет счастлив, я невольно стискиваю зубы и в упор смотрю на отца. Но он молчит, я волнуюсь ещё больше». Я убираюсь на кухне с Лорой, когда звонит телефон. Не узнаю номер, но он местный. По какой-то причине я чувствую, что просто обязана нажать на зелёную кнопку. «Алло?» «Я слышала о тебе», — отвечает нежный голос. «Иден? Ты меня помнишь?» — со смехом говорит она. «Если честно, я даже не ожидала. Чарли дала мне твой номер. Надеюсь, ты не против моего звонка?» «Я почти забыла» что когда мы планировали мероприятие, я дала Шарлотте свой номер телефона. «Конечно, нет», — говорю я, косясь на лору, и выскальзываю из кухни, чтобы поговорить наедине. Но что именно ты слышала? Что ты небольшим сольным номером взорвала зал вуайеристов». «А, вот оно что! Я едва сдерживаю стон». «Ты слышала об этом, да?» «Дорогая, все об этом слышали. Правда?» «Мне даже немного неловко», — произношу я, исчезая в подвале. «Неловко? Судя по тому, что я слышала, ты там просто отжигала. Я всегда хотела снять комнату одна, но так ни разу и не решилась это сделать. Ты потрясающая. Я смеюсь. Как это понимать? Так, что тебе на всё наплевать. Ты суперски отжигаешь и сама это знаешь. Этого у тебя не отнять. Ты заставляешь людей смотреть на тебя. Если честно, я тебе завидую». На этот раз я смеюсь чуть громче. «Да ладно тебе!» «Я серьёзно!» «Такой уверенности можно только позавидовать!» «Ты должна непременно выступить на этих выходных!» «В эти выходные, то мероприятие...» «Я не могу!» «Почему нет?» «Потому что я сейчас не разговариваю с Гарретом!» «Его не было уже целую неделю, так что тебе, мне кажется, не о чем беспокоиться!» «Плюс, если ты хочешь показать, что он тебе не нужен...» Что может быть лучше, чем появиться там и всё разнести к чертям? Но он мне нужен. И мне не всё равно, что он не появлялся на работе. Однако я этого не говорю. Я всё ещё зла на гарота и вместе с тем тревожусь. Не знаю. Вот и подумай. Я бы хотела помочь тебе с декорациями. Мы могли бы поставить тебя на вращающуюся платформу. Ты вся в белом на чёрной постели. Может, даже добавим для тебя кое-каких игрушек? Народ будет в восторге. Идея заманчивая, и если бы не Гарретт, я бы без колебаний согласилась. Я подумаю об этом, хорошо? Это значит «да». Смех вырывается из меня, словно пузырьки содовой. Нет, не так, это значит, что я подумаю. Увидимся сегодня в 10 вечера и поговорим об этом. Идан! Шарлотта сидит рядом со мной, говорит, что её это устраивает. Стоп! Со смехом отвечаю я. Хорошо, скоро увидимся. Говорят они обе в унисон, и в трубке воцаряется тишина. Я пытаюсь тереть улыбку с лица и включаю душ. Похоже, Иден не оставляет мне большого выбора. Но, как мне кажется, тут таится нечто большее. Скорее всего, он там будет. Есть шанс, что я увижу его и посмотрю, всё ли у него хорошо. Даже если я зла на него. Даже если точно не намерена его прощать.